Глава 37. Когда я вхожу в лавочку Ангелики и Лукаса, застаю супругов за спором на греческом. Похоже, я не вовремя. Уже хочу уйти незаметно, но тут слышу своё имя: Вероника. А следом за ним Афина и Костас. "Калимера", говорю я. Супруги испуганно оборачиваются, и я понимаю, что их разговор точно касался моей семьи. Теперь на их лицах отражается паника. Что именно я успела понять, если бы я только не забросила уроки греческого. Но из-за забот о теле мне было не до них, и теперь остаётся только гадать, о чём спорили муж с женой. Вероника, нервно вскрицает Ангелики и продолжает по-английски: "Хорошо, что ты пришла. Нам нужно с тобой поговорить". Она бросает взгляд на недовольного Лукаса, тот качает головой и что-то ворчит на греческом. О чём? Узволнованно спрашиваю я, приближаясь к ним, пока Ангелики не передумала. Не здесь. Ангелики обращается к мужу по-гречески, тот неохотно поднимается из-за кассы, не глядя на меня. Идём с нами. Заинтригованная я выхожу за ней из магазинчика, жду, пока Лука закроет его на замок и следую за ним по улице вдоль моря. Речь о твоём отце, начинает Ангелики Как ты знаешь, мы трое были знакомы с юности. Костас был лучшим другом Лукаса и шафером на нашей свадьбе. Я вспоминаю старое фото, на котором они изображены втроём, и бросаю взгляд на Лукаса. Тот идёт рядом с женой, но смотрит на море, как будто бы то, что она рассказывает, его нисколько не касается. И мой отец не был его лучшим другом. За время, что я его знаю, он не так много говорил на английском. В основном мы общались с его женой. Вот и сейчас он доверил рассказ ей, а сам с отсутствующим видом шагает рядом. С каждой секундой меня охватывает всё большее волнение. Что они хотят мне поведать? Какие тайны отца я сегодня узнаю? Ты же знаешь, что сразу после нашей свадьбы он уехал в Стиры, продолжает Ангелики. Люди судачили, что Костас влюбился в меня, Поэтому не захотел остаться на острове. Дорожка вдоль моря сужается. Теперь мы втроём уже не можем идти рядом. Лукас вырывается вперёд, а его жена берёт меня под руку. Я чувствую, что она тоже волнуется. Видно, решиться на этот разговор ей было непросто. После нашей свадьбы дружба между Лукасом и Костосом почти прекратилась. Твой отец изредка навещал родителей на острове, заглядывал к нам, дарил подарки детям. Лукас нервничал после этих визитов. Я видела, что он ревнует друга ко мне и считает, что Коста с меня по-прежнему любит. Её муж обогнал нас уже на несколько метров. Он быстро шагает вперёд, как будто хочет сбежать от нас. Куда мы идём? спрашиваю я, не в силах сдержать любопытство. Увидишь, Ангелики не спешит раскрыть карты. Наш разговор то и дело прерывается. Нам приходится обходить других людей на узкой улочке. Многие из них фотографируются, создавая заторы, или тащат чемоданы, вынуждая других становиться. На встречу нам попадается большая туристическая группа, которую ведёт гид, и мы останавливаемся, чтобы пропустить их. А когда продолжаем путь, Лукаса уже не видно. "Ты должна понять меня как женщина", говорит Ангелике. "Я всю жизнь люблю своего Лукаса". Мы вместе с 17 лет, а женаты с 18. В моём сердце не было и нет места для другого мужчины, даже такого красивого и обаятельного, каким был твой отец. Я задачно молчу, не понимая, на что она намекает. Мой отец всё-таки интересовался женщинами? Спирос меня обманул? Мы доходим уже до конца и здесь на площади у церкви нас ждёт Лукас. Но это не конечная точка нашей прогулки. Мы продолжаем путь по тропинке вдоль моря. В феврале Костас приехал на остров и заглянул к нам, говорит Ангелики. Костас подозревал, что Манолис обкрадывает его. Летний сезон не принёс прибыли, денег едва хватило, чтобы заплатить налоги и растянуть их на оплату коммунальных платежей. Костас сказал, что задержится ещё на несколько дней, чтобы разобраться с делами. и уволить манолиса. Я настораживаюсь. Уж не манолис ли убил отца, когда тот поймал его с поличным? Кстати, манолис, узнав тайну моего отца, мог его шантажировать и заставить взять на работу в отеле. Неспороста же все вокруг удивлялись, почему Коста назначил его управляющим. Ангелики умолкает, как будто собирается с духом, а я нетерпеливо спрашиваю: Манулис имеет какое-то отношение к смерти отца? Что? Он елеке удивлённо моргает. Ну что ты, девочка? Он, конечно, пройдоха, как их поискать, но не убийца. Для этого он слишком труслив. Речь не о нём. Лука снова отрывается от нас и быстро идёт вперёд по узкой тропе, а мы следуем за ним. Так вот, мы с твоим отцом поговорили, и он ушёл. продолжает Ангелики. А после его ухода я нашла на окне в спальне записку. Он подбросил её в открытую форточку. В записке он просил встретиться с ним в полночь на берегу моря, на скамейке у обрыва. Лукас идущий впереди останавливается у той самой скамейки, где я сидела во время первой прогулки здесь в апреле. Я вспоминаю, как камешки посыпались у меня из-под ног, когда я встала. А девушка Гричанка, снимавшая ролик для блога, предупредила, чтобы я была осторожней. По шее сквозит холодок от недоброго предчувствия. Здесь погиб мой отец, догадываюсь я. Ангелики вздрагивает и крепче вцепляется мне в руку. Не торопись, девочка, я расскажу по порядку. Мы подходим к неподвижно стоящему локосу, который смотрит на море. Я порвала записку, пока её не увидел Лукас. Решила, что твой отец сошёл с ума от любви, если думает, что я пойду к нему среди ночи. Лукас лёг спать, а я всё ворочилась и не могла уснуть. Потом выбралась из кровати и пошла сюда. Я решила, что нам с Костасом следует объяснить ей раз и навсегда, чтобы он не питал ложных надежд. Когда я пришла, он уже был здесь, на скамейке. Она греет, отнимает руку и смотрит на пустую скамейку, как будто видит там призрак моего отца. Коста поднялся мне навстречу. Я сказала ему, что люблю своего мужа и попросила больше никогда меня не беспокоить. Тут из темноты за моей спиной выступил Лукас. Она умолкает и переводит взгляд на мужа, который всё это время стоит неподвижно и не произносит ни слова. Неожиданно тот продолжает рассказ. на хорошем английском. А я уже думала, что он плохо знает язык. Я заметил, что Ангелеки одевшись выходит из спальни и отправился за ней. Ночь была тёмная. Она не видела, что я слежу за ней. А когда я увидел, что тут её ждёт Костас, просто взбесился. Ангелеки я приказал немедленно идти домой, а Костасу сказал, что он мне больше не друг и чтобы не смел приближаться к моей жене. Коста стала оправдываться, но я не захотел его слушать и ушёл. Лука тяжело умолкает. А дальше, замирающим сердцем спрашиваю я: "Как погиб мой отец?" Я отошёл на несколько шагов, когда позади раздался отчаянный крик. Обернулся, но на берегу уже никого не было. Добежал сюда, заглянул вниз, но ничего не увидел, было темно. Я звал Костаса, надеялся, что он сумел зацепиться за скалы, но он не отозвался. На следующий день его тело в море нашли рыбаки. Край обрыва манит меня. Я прохожу мимо скамейки и смотрю вниз. Подо мной ответная каменная скала, которая метров на 100 уходит вниз. Вероника, с тревогой окликает Ангелике: "У меня начинает кружиться голова. Я медленно отступаю и опускаюсь на скамейку. Отец покончил с собой. Спрашиваю я у супругов, которые сочувственно смотрят на меня: "Нет". Лука делает шаг ко мне, опускается на корточки и берёт меня за руку. Это был несчастный случай. Коста соступился в темноте и упал. Самоубийца бы спрыгнул со скалы тихо, но Коста скричал отчаянно. Падение стало для него неожиданным. Его крик до сих пор стоит у меня в ушах. Лука сжимает мою руку и с раскаянием заглядывает мне в глаза. Прости меня, Вероника. Мне следовало остаться и выслушать его. Не стоило оставлять его одного здесь ночью, но я вспылил и ушёл. Вы ни в чём не виноваты. Я отнимаю у него руку и поднимаюсь со скамейки. Лука тоже выпрямляется и отступая к жене, обнимая её за плечи, Ангелики дрожит, то ли от нервов, то ли на ветру. "Почему вы не рассказали раньше?" спрашиваю я. Супруги переглядываются. "Сразу после гибели Коста со побоялись", отвечает за них обоих Ангелики. "Пошли бы слухи, что кто-то из нас мог сбросить Коста со скалы, к тому же родных у него не было, правда никому не нужна". Но потом появилась ты, стала задавать вопросы. Мы видели, что тебя тяготит мысль о том, что отец покончил с собой, так и не встретившись с тобой, его дочерью. Мы решили, что ты должна знать. А почему вы рассказали именно сейчас? Я уверена, что решение они приняли после вчерашней вечеринки в честь открытия отеля бабушки Афины. Ты была чужестранкой для нас, Вероника. Мы не знали тебя, не понимали, чего от тебя ждать и надолго ли ты тут задержишься. Но вчера мы увидели, что ты настоящая внучка Афины, её плоти кровь. Ты сделала то, чего не сделал твой отец, с честью продолжила дело бабушки. Ты теперь одна из нас, а между своими не должно быть никаких тайн. Объясняет Ангелики В её прямому твёрдому взгляду я понимаю, что решение приняла она. Её супруг предпочёл бы промолчать на всякий случай. Об этом они и спорили в магазине, когда я пришла. Интересно, чья идея рассказать мне изменённую версию? Ведь зная тайну моего отца, я могу догадаться, что на самом деле в ту ночь случилось другое. Спасибо за то, что рассказали, говорю я. Супруги расслабленно кивают, обрадовавшись, что я не держу на них зла и не обвиняю в гибели отца. Я чувствую, что в этой части они не лгут. Смерть отца была несчастным случаем. Если бы они были виновны, то ни за что не начали бы этот разговор. Тем более, что свидетелей их встречи на берегу Скоста совсем не было, и никто никогда не узнал, что они были тут. Но вы рассказали не всю правду, продолжаю я. Супруги вздрагивают и переглядываются, убеждая меня в том, что я права. "О чём ты, Вероника?" нервно спрашивает Ангелике, а её муж отводит глаза к морю. "Записка моего отца была адресована не вам, Ангелике, а вам, Лукас. Это вас он пригласил для ночного разговора. Вам он признался в любви, потому что всю жизнь любил вас, своего лучшего друга." Что ты такое говоришь, Вероника?" восклицает Ангелики, защищая молчащего мужа. "Уж не хочешь ли ты сказать, что твой отец любил мужчин? Что за вздор?" Она ещё что-то возмущённо кудахчет, но тут Лука твёрдо останавливает её. "Помолчи, Ангелики. Что уж теперь скрывать?" Затем он переводит взгляд на меня и спрашивает: "Ты давно знаешь?" Узнала в мае, когда вернулась сюда. Лукаскивает и отворачивается к морю. Я не знала о чувствах Костаса ко мне до того вечера, даже не догадывалась. С детства мы были лучшими друзьями, родственными душами. Могли болтать обо всём на свете, проводили много времени вместе. Потом я влюбилась в Ангелики. Нам было по 17. Мы с Костасом стали реже видеться. Я думал, он ревнует меня как друг, потому что теперь я больше времени провожу с ней. Когда я сказал ему, что мы с ней поженимся, когда нам обоим исполнится 18, Коста с не разговаривал со мной неделю. Я дорожил его дружбой и первым пришёл мириться, предложил ему быть шафером на моей свадьбе. Он ведь был моим лучшим другом. Мы стали чаще встречаться втроём, с ним и с Ангеликой, обсуждали свадьбу. Он ездил со мной на Крит, чтобы купить свадебный костюм, помогал выбрать фату для Ангелики. А я думала, что лучший друг жениха влюбился в меня. С грустной улыбкой добавляет Ангелики. Он был очень ласков со мной, говорил, какая я красивая. Я часто ловила на себе его задумчивые взгляды и боялась, что их дружба закончится из-за меня. Это теперь я понимаю, что он смотрел на меня как на соперницу, которая украла его любимого человека. А был со мной внимателен и делал комплименты, чтобы отвести от себя подозрение. Я вспоминаю старое свадебное фото, на котором они изображены втроём. Всё же было так очевидно. Ангелики серьёзно смотрит в камеру, она уверена в своих чувствах к жениху и держит его за руку. Лукас любоится невестой, а мой отец не сводит глаз с лучшего друга, потому что важнее человека на свете для него нет. Родители стали предостерегать меня, что Костас влюбился в мою невесту. Продолжает Лукас. И я стал находить тому доказательства. Костас всё время крутился рядом с нами, вызвался помочь в подготовке свадьбы, часто оказывался там, куда шли мы с Ангеликой. как будто следил за нами тогда я считал чтобы быть рядом с ней мы даже поссорились на свадьбе я приревновал ангелике когда коста пригласил её на танец он ушёл со свадьбы в разгар веселья а через несколько дней уехал с острова лукас умолкает а я с нетерпением жду продолжения как развивались их отношения дальше я окунулся в семейную жизнь Уже через год у нас Ангелике появился первенец, потом ещё один сын. Коста жил в Афинах, летом на Рождество и на Пасху навещал мать, иногда заглядывал к нам в гости, привозил подарки нашим мальчикам, но довольно быстро уходил. Я думала, ему нелегко видеть Ангелики, которая счастлива со мной. Сам Коста сниженился, а на вопросы о жене и детях отшучивался. говорил, что ещё не встретил свою единственную, как я. Мне в его словах тоже мерещилась ревность, как будто он продолжал все эти годы любить мою жену. В феврале он приехал на остров, заглянул к нам, а после его ухода Ангелики нашла на подоконнике в спальне записку. Лукас переводит взгляд на жену, предоставляя слово ей. Ангелики облизывает губы и продолжает: В записке не было имени, только просьба прийти к скамейке у обрыва. Я решила, что записка адресована мне, и, как уже говорила, она, повышая голос и бросая взгляд на мужа, пошла туда, чтобы объясниться с Костосом. А я, как и рассказывал раньше, увидел, что моя супруга Тайком выходит из дома, и отправился за ней. добавляет Лукас. Когда я пришла к скамейке, Костос был удивлён, увидев меня. Я сказала ему, что люблю своего мужа и ему не на что надеяться. Я шёл следом и заметив, что мою жену ждёт Костас, взбесился, признаётся Лукас. Ангелике я приказал немедленно идти домой, а Костасу хотел набить морду за то, что тайком назначает встречи моей жене. Тогда та -то Костас и сказал, что записка была адресована мне. Он признался, что любит меня всю жизнь. Хотел обнять, но я его оттолкнул. Нет, нет, быстро добавляет он, увидев, как я напряглась. Я не сбрасывал Костаса со скалы. Он даже не упал, просто отшатнулся. Пытался всё мне объяснить, но я не стал слушать. Пойми меня, Вероника, я всю жизнь любил свою жену и ревновал к ней лучшего друга. А тут такое, Я сказал, что больше никогда не хочу его видеть, развернулся и ушёл. Просто звал меня, просил выслушать, но я не остановился. Я так жалею об этом. Если бы тогда поговорил с ним, может, он бы сейчас был жив. Лука тяжело вздыхает. Теперь я знаю всю правду. В каком-то смысле моего отца погубила любовь. неразделённая, тайная, запретная. Он не мог объясниться с предметом своего обожания в его доме, поэтому специально выбрал для ночного свидания утёс, где их никто не увидит и не услышит. И в конечном счёте это место и сыграло свою роковую роль. Меня смущает только одна деталь. Почему отец оставил записку без имени в спальне, где её могла увидеть Ангелики? Почему не передал лично в руки? Я адресую свой вопрос Лукасу, и тот объясняет. Должно было не решился. Хотела, чтобы записку я нашёл после его ухода. А наша спальня это моя бывшая детская. Я жил там ещё мальчишкой. Коста задумала, что оставляет записку в моей комнате. Вопросов больше нет. Спасибо, что рассказали мне. Мне важно знать, что мой отец не был самоубийцей. Коста слюбил жизнь, уверяет Лукас. Он бы никогда так не поступил. В супруги переминаются, глядя на меня. Их долг исполнен, и им явно не терпится покинуть место, где мой отец простился с жизнью. Идите, киваю им я. Я хочу побыть тут. Они уходят первыми, а я сажусь на скамейку и смотрю на море. Теперь я знаю, что мой отец не бросал меня. Он просто не успел ко мне приехать. И от этого мне становится чуточку легче.